Глава третья. Виктор Павлович стоял на набережной Москвы реки и, облокотившись на парапет, смотрел в воду. На город уже опустился сумрак, поэтому река не казалась грязной, просто черной. Даже в чем-то мистической. Вон как поблескивали отражения огня и освещения. У него в жизни последний месяц этой чертовой мистики хватало. Сначала то странное дело, в котором, казалось, его пытались разыграть глупо и жестко. Потом – маги и зомби. Одну из них, кстати, Петров никак не мог забыть. «Закроет глаза» – сразу лицо ее вспоминалось. «И свои ощущения от объятий» – тогда, во время лечения. Сначала, понятно, все произошло насильно, но позже, день спустя… Он раз за разом вспоминал о том, как ему понравилось ее обнимать, и как гармонично она чувствовалась. Впрочем, мысли об этом вгоняли Виктора Павловича в ужас и отчаяние. Умом ведь он понимал, не человек она, да еще и не живая. Зомби, биоробот, хоть и с определенным уровнем автономности. Влюбиться в трупы инопланетянки. Безумие, просто безумие. Да и поделать с собой ничего не мог. Словно кто-то околдовал его. «Грустите?» — спросил магистр Аратос, подходя и становясь рядом. «О! Вы тут!» «Я думал, нам не нужен тот маяк, чтобы приходить в этот мир. Он просто упрощает процедуру». «Взгляните на того мрачного мужчину», — указал он на лавочку с каким-то невзрачным сидельцем. «Что вы о нем скажете?» «Старик, доживающий свой век. Моложавый. Ему чуть за восемь веков. На шее амулет с компенсатором магического удушья. И да, это достаточно сильный зеленый маг». «Но что он тут делает?» — нервно спросил Виктор Павлович. Так что? Отдыхает. Просто отдыхает. Насколько я знаю, он в розыске в семи мирах по одному делу. Здесь нет. Он тут уже 37 лет живет. Тихо и комфортно. Ошибки иногда очень трудно исправить, и приходится прятаться. О, видите, как он на нас уставился? Это из вашего мира? Нет. Но он мне известен. Работа такая. Впрочем, не будем его беспокоить. Поверьте, взбешенный зеленый маг его уровня — это последнее, что нам с вами нужно видеть. Сказал Аратос и увел Петрова под ручку. И много у нас таких? Таких сильных нет. Просто так совпало. А вообще хватает. В мирах Мора удобно прятаться. Тут магическое сканирование почти не работает. Да и вообще, порой бывает очень комфортно, если не забывать о компенсаторе магического голода, чтобы он слишком сильно не мучил и не раздражал. Виктор Павлович кивнул, принимая ответ. «Вы ведь из-за нее грустите. Я прав?» — спросил Аратос. из за кого?» из за той зомби народности Альт, которая вас лечила. Там, в квартире у бывшей девушки Ильи» это так заметно да у вас на лбу написано страдает от неразделенной любви тут даже магом быть не нужно надо взять отпуск и просто отдохнуть отвлечься она может стать живой я у ильи уже спрашивал он ответил что воскресить ее не получится потому что ее душа давно отправилась на перерождение нежить в сущности это некое тело в которое впихнули неродную душу. Если развить зомби до гомункула, то получается полностью живой и функциональный человек, только с чужой душой, из-за чего технически он считается нежитью. Только технически? Некоторые способности сохраняются, но вряд ли они как-то повредят. Напугать, например, нельзя, не болеет, не получится отравить сила увеличенная любовь к сырому мясу и все такое но илья сможет ее отпустить и она сможет быть полноценной полнофункциональной самостоятельной личностью даже детей вполне нормальных сможет родить альты и люди совместимы да вероятность беременности снижена но она есть и дети нестерильными рождаются все ж таки мы один биологический вид И зачем вы мне это рассказываете? Если вы поможете нам с Ильей, то я уверен, он уступит вашей просьбе и отпустит Беллу, когда она разовьется до Гамункула. А это Белла, согласится? На то, чтобы стать свободной, улыбнулся Аратос. Разумеется, высокоразвитая нежить редко любит подчиняться магу. Она весьма свободолюбива. Хотя Илья и молодец, он идет правильным путем, выращивая лояльную и социально адаптированную нежить. Насколько она, это Белла, будет опасна? В каком смысле? Вот она решит сеять хаос, убивать и громить все. Если вас связать узами брака и на нее не нападать, то она шалить не станет. Гомункулы выглядят как очень рассудительные и уравновешенные люди. А здесь, в городе, есть такие? Хочешь познакомиться? Да, поглядеть. Это не проблема. Но, поднял указательный палец вверх магистр, если соприкоснешься с сумрачным городом, обратной дороги не будет. Мне тоже придется стать магом. Хуже. Придется молчать, даже если вы столкнетесь с чем-то по работе. А если я откажусь? Вас убьют. Но я сейчас кое-что знаю, и дело замяли. Неожиданно, не правда ли? И в новостях ничего не пишут. Но я же спокойно общаюсь с коллегами по этому вопросу. В своем кругу, не правда ли? улыбнулся магистр. «Здесь, в мирах Мора, есть свои правила. Их всегда устанавливает своя организация и следит за ними неукоснительно. Любой, наделенный даром или посвященный в тайну, несет определенную ответственность за свои слова». «Никакого либерализма и свободы слова», насмешливо фыркнул майор Петров. «Отчего же? В кругу своих, пожалуйста». «Может, мне с этим не связываться?» Дело ваше, может и не связываться. Впрочем, если возьмете Беллу в жены, вариантов у вас просто не будет. Если начнете на каждом углу кричать, тоже. Это как-то все неправильно, покачал головой следователь. Мы ее обсуждаем, словно товар на базаре. А как же ее воля? А ты думаешь, она тебя обняла просто так? Улыбнулся магистр Аратос. Ей для лечения этого не требовалось. Виктор Павлович помолчал, разглядывая черную воду. «Так каким будет твое положительное решение?» «Что нужно делать?» «Помогать Илье. Он попал в передрягу и нуждается в помощи. А вы тут при чем?» «Я за него отвечаю. В чем будет заключаться помощь?» Женщин и детей убивать не придется, если ты об этом не переживай. Я смотрю, ты уже ознакомился с нашими фильмами. Есть такое дело, — улыбнулся магистр. И какой больше всего понравился? «Адвокат дьявола» и «Джон Уик». А из наших? А для меня все местные фильмы ваши. Ладно, не морщись. Я понял суть вопроса. «Мастер и Маргарита Бартко». «Странный выбор», — покачал головой следователь. «Впрочем, чего еще ожидать от мага? Фильм из роликов к игре Starcraft 2» видел уже? Разумеется, Сара бесподобна. Но произведению не хватает целостности». «Так что мне нужно делать? Сегодня ночью с вами свяжутся», — произнес магистр. «Пригласят в гости». «А как свяжутся?» «Позвонят». Улыбнулся магистр. «Я сообщу о том, что вы посвящены в дела и оказали неоценимую помощь». «Я познакомлю с Гамункулом. «Да, одним из старейших на Земле. Он уже тысячи две лет в ваших краях обитает». «Звучит страшно». «Почему?» Наигранно улыбнулся магистр. «Я буду рядом с ней стареть. Она же останется красавицей навсегда». «Мне уже известно, что маги не стареют. Мне жить, полагаю, тоже. Она белый маг, будьте уверены. Пока она рядом, старость и болезни вам не грозят». Расплылся в улыбке Аратос. «Так что, по рукам? Вы поможете нам?» «По рукам», — произнес Виктор Павлович. И, кивнув на прощание, ушел вдоль набережной в смешанных чувствах. «Его вербовали». В этом не было ни малейшего сомнения. Но кто и зачем? Большой вопрос. Предавать свою родину он не собирался, но перспектива получить Беллу в жены, причем живой, давила покруче парового катка, сметая всякие сомнения. Магистр же с минуту постоял, глядя ему вслед с добродушной маской на лице. Криво усмехнулся. Я осыпался облаком праха, из которого вылетел довольно крупный ворон с огненно-красным взглядом. Несколько взмахов крыльями, и он сел на каменный парапет, где за происходящим наблюдал второй ворон с непроглядно черными глазами. Совершенно неприметный. Илья вышагивал возле святилища. Спокойно. Он думал. «Слух» делясь своими мыслями с другими магами. По данным разведки, то есть призраков, этот лагерь стоит на основании небольшого полуострова, образованного изгибом реки. Достаточно полноводный, пара тысяч шагов шириной, не меньше. На восток и запад от лагеря идет густой лесной массив с засеками и гиблыми местами. «Что это такое?» — уточнила Нефтис. Как сказали призраки, уменьшением толщины завесы, из-за чего связь с миром вуалью увеличена. Они там обнаружили несколько чудовищ, но их очевидно больше. Это не прорвавшиеся из-за завесы существа, а измененные влиянием. Гигантские лягушки там размером с корову, пиявки шагов 20 длиной. Как они выживают, неясно. Явно какая-то форма магического поддержания жизни, аналогичная чудовищам, вылезающим из черных аномалий. «С юга идут какие-то войска», — мрачно заметил Мхей. «Да, к лагерю. И нам, судя по всему, их не избежать при попытке уйти. Разве что попробовать прорыв по лесу. Но там много гиблых мест, сильный фон, помехи. Это крайне рискованно. Идти же по полю... ну такое. Покачал он головой. Расстояние там хоть и большое, но я очень сильно сомневаюсь, что нас не заметят. Еще немного поговорили и пришли к выводу, есть только два варианта. Либо срываться и пытаться уйти опушками, либо держать оборону в лагере. Одно другого сомнительнее. В одном случае все выглядело до крайности рискованным. Завязнуть в драках с чудовищами и принять бой с довольно крупным войском в чистом поле. Ну, почти. Во втором плюс-минус также. Ибо лагерь хоть и был укрепленным, но он даже близко не тянул на полноценную крепость. Вообще никак. Из всей фортификации имелся только внешний контур стен, да и тот, обычный чистокол. Двое ворот, северные и южные. Простенькие такие, тоже деревянные. По паре дозорных башен у въездов и семь ярусов холма, идущих каскадом этаких ступенек с подкрепленными стенками. Достаточно высокими, хотя пара бойцов вполне могла подсадить третьего наверх без всякой лестницы. Что еще? Узкая дорожка, идущая от северных ворот к южным. И все. Интересный ландшафт, но никакие укрепления. Подвел итог Илья. В принципе, даже можно попробовать разыграть эту карту от обороны. Но я понятия не имею, кто там и в каком количестве идет к нам. Призрак, поднявшись на предельную высоту, смог только заметить сам факт приближения войска. Если идут серьезные силы с большим количеством стрелков или магов, боюсь, что нам лучше бежать, даже через реку. В теории мы можем пройти по дну реки, дыхание ар должно помочь. Хотя вода медленная, берега заболоченные, как бы не завязли. Не удивлюсь, если там, на глубине, ила по шею нам будет или больше. Но, в принципе, решить можно. Только дальше, за рекой, до горизонта поля. Не скрыться, не укрыться. Иными словами, для принятия решения нам остро не хватает разведывательных данных. Мы должны ясно понимать, чего там к нам идет и обстановку за рекой забровкой полей что открываются за ней думаю я смогу помочь произнесла нефтис и достала небольшую шкатулку жестом фокусника пространственный карман уточнил мхей да мой клан может себе его позволить «Жаруете?» поясни перебил пустую ветку разговора илья как ты можешь помочь После событий в поле и взятия лагеря я ученик одиннадцатой ступени. Старые ячейки под лакса я забила полностью перед выходом. Теперь есть новые. И главное, я минула десятую ступень. А у зеленых магов каждые пять ступеней развития можно брать тотем. Либо новый, либо следующий уровень уже имеющегося. Ну и вот. Она продемонстрировала Илье две зеленые пирамидки с какими-то золотыми и серебряными искорками под непонятными надписями. «Это второй уровень моей кошечки, а это тотем пустынного сокола». Татем быстрой птицы?» «Да, хотя и не самый быстрый, но ее можно развить в боевом плане. А тех же стрижей нет. Они просто выжимают скорость, порой просто фантастические, ну и все». «А с кем ты воевать в воздухе птицей собралась?» «С другими зелеными магами», — улыбнулась Нефтис. «Понимаю, звучит довольно глупо. Однако концентрат лакса стрижей найти просто не удалось. Их продают альты за очень дорого. И отец не смог так быстро с ними договориться. У них все медленно. Приехать и порешать какой-то вопрос минимум три дня. В первой о деле говорить нельзя. После беседы, какой бы она ни была... «Уезжать можно только на следующий день, иначе это все воспримут как грубую форму неуважения, как и попытку завязать разговор о деле в первый день». «Если же переговоры затягиваются или нет чего-то под рукой», покачал головой Мхей. Илья скосился на Розу и Беллу. Те охотно кивнули, подтверждая слова этих двоих. «Ты, я так понимаю, не сильно хочешь брать сокола?» «Да». Ты совершенно прав насчет пользы. Смысла в воздухе драться с кем-то нет. Если взять тотем орла и развивать его нужным образом, то можно на уровне магистра получить тотем, который позволяет сражаться в воздухе с мелкими молодыми драконами, некоторыми химерами и прочими летающими существами. Однако стоит просто невероятно. Мой клан его не потянет точно. Вот таких соколов использую для перехватов. Но стрижей догнать практически невозможно, даже нулевых. «Развитые же...» Она махнула рукой. «Так мне выбирать вариант с птицей?» По итогам беседы решили проверить реку, однако это ничего хорошего не принесло. Близость гиблых мест привела к появлению в ней таких зубастиков, что лучше туда не соваться, ни вброд, ни на плотах конечно не мазозавры но весьма представительные твари причем разные изучение опушки леса тоже быстро свернули да там водилась не такая жуть как в реке но тоже приятного мало вот и сидели готовясь к обороне как могли с некоторым ужасом ожидая на второй день войска подошли целая армия ее ядро Полсотни всадников на крепких конях и в латных доспехах. Их подпирало еще 240 верховых, уже на плохоньких лошадках. Снаряжение похуже, в такие аналоги бригантин. Ну и порядка 800 пеших бойцов-бомжей в стеганых и простеньких шлемах. Две сотни из которых тащили длинные такие луки по типу английских. Одно радовало, стрелам не удалось найти много. Где-то по сорок-сорок пять на одного лучника. Два десятка уже причем в колчане, остальные в связках в обозе. Довольно скромном, кстати. Вишенкой на торте были маги. Те самые латники на дорогих конях. От уровня адепта до магистра, относившиеся только к белой стихии. — Полсотни магов, твою же кикимору! — покачал головой Илья. Остальные ничего не комментировали. Такая толпа белых магов, в принципе, была чрезвычайно живучей группой. А с такой группой поддержки, в сущности, мало отличимой от нежити. Ибо эти ребята почти наверняка умели воскрешать. В том числе массово, во всяком случае, магистры. Новых нулевых зомби у Ильи имелось 182 штуки. Больше подходящих обитателей лагеря тут просто не нашлось. Поднять никого в святилище не удалось. Почему-то. Ни тела тех магов, ни кости принесенных в жертву бедолаг каковых тут хватало. Пришлось идти на местное кладбище и добивать до лимитов 250 бойцов уже скелетами, простенькими. Не хотел, да, но тот не до жиру, быть бы живу, как говорится. Все свободные ячейки под Лакса он выбрал в ноль, когда отправлялся в этот поход. Насыщение, дух ар, дыхание иора и черный ковер он не трогал. До них руки не дошли просто. Те 10 зов спящих он объединил попарно с акцентом качества, что уменьшило численность одновременно поднимаемых им войск до 250, но открыло возможность использовать зомби. Базовый свой зов, на котором висели зомби, Он разбил до дома спящих и, дважды продублировав, объединил, трансформировав своих зомби в настоящих гулей. Еще четыре ячейки заняли зов спящих для ездового животного. Зуб Тиамат, несмотря на уговоры Саргона, трогать не стал. Оставил как есть. Купил у этого пернатого очередной ингредиент для затирания лакса. И отложил его. Ярость Амат купил и поставил а потом продублировал и объединил. Ну и Крикти впихнул последним номером в варианте как есть. А потом все несколько часов настраивал. Вот и все. Места в корневой печати для развития Лакса просто больше не оставалось. А тут он подрос до второй ступени Адепта, и у него нарисовалось еще четыре ячейки, которые Илья без малейших колебаний вложил в черный ковер, развивая его частью на увеличение площади а частью в стойкость, чтобы он не так быстро развеивался, позволяя спотыкаться как можно дольше и больше. И вот белые маги подошли. Илья тут же направил к ним призрак на переговоры, прекрасно зная, что белые в принципе ничего с такого рода существами сделать не могут, без дополнительных артефактов. «Доброго дня», — произнес призрак телепатически сразу всей армии. Вон, как они заозирались. Явно удивились. «Мой господин имеет честь вам сообщить, что он уничтожил секту и прогнал банши. Она больше вас не потревожит». «Твой господин — служитель Кат!» — рявкнул белый магистр в шикарных латах. «Мой господин никому не служит. Мы здесь на учебной практике». Учимся закрывать прорывы из завуали и бороться с тварями, подобными банши. Это ложь! Ложью являются ваши слова, — вежливо произнес призрак. Мой господин в правдивости своих может поклясться силой. Или у вас не принято такое? Я вижу, что с ним двое чистые душой. И еще один, но как-то странно оскверненный. Это заложники? Спросил второй магистр. Вы имеете в виду двух белых магов и одного Гуля-мага? Гуля? Видимо, да. Белые маги также ученики, как и мой господин, а гуль служит ему. Ясно. Равнодушно произнес один из белых магистров. Переглянулся с остальными, выехавшими вперед. Те кивнули после чего этот Владах продолжил. «То, что твой господин освободил эти земли от влияния Банджи, дело славное и доброе. Но он служитель КАТ, Как и его спутники. Знает он об этом или нет, его дар искажен и отравлен. Только чистая белая энергия от Бога. Все остальное скверно от Каат. Мы не будем выбирать между большим и малым злом». «Посему передай своему господину. Он и все, кто идет с ним, будут уничтожены!» Призрак кивнул и исчез. Убирая материальное проявление, он резко сместился от греха подальше. Впрочем, в него никто ничем не стрелял. И в таком виде, казалось, не замечали. Илья же мрачно уставился на то, как это войско прямо с марша начинает готовиться к штурму.